театр у вас дома Антон Павлович Чехов Дядя Ваня Сцены из деревенской жизни Ой, кушай, кушай, батюшка. <соскоп> да что-то не хочется. Может, водочки выпьешь? Я не каждый день его откупил. К тому же душно. А, -а, -а. Нянька, а... Сколько прошло? Как мы знакомы. Сколько? Дай бог память. Ты приехал сюда, в эти края, когда еще жива была Вера Петровна, Сонечкина Мать. Ты при ней к нам две зимы ездил. Ну, значит, лет 11 прошло. <звы> а может и больше. Сильно я изменился с тех пор Сильно? Тогда ты молодой был, красивый А теперь постарел И красота уже не та тоже Сказать, и водочку пьешь Да За 10 лет другим человеком стал А какая причина? Ну? Заработался, нянька От утра до ночи все на ногах покоя не знаю А ночью лежишь под одеялом И боишься Как бы больным больному не потащили. Я стал чудаком, Но... Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив. Мозги на своем месте. Ну, чувства как-то притупились. Ничего не хочу. Ничего мне не нужно. Никого я не люблю. Вот разве тебя только люблю? У меня в детстве была такая же нянька. Может, ты кушать хочешь? Нет. В Великом посту на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию. Цепной тиф. Mm -hmm. В избах народ в повалку. Возился я целый день, не присел. Приехал домой. Привезли с железной дороги стрелочника. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать. А он возьми и умри oh. у меня под хлороформом. Oh. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне. И защемило мою совесть Точно это я умышленно убил его Ой, Господи Сел я, закрыл глаза Вот это... И думаю, те, которые будут жить Через сто 200 лет после нас И для которых мы теперь пробиваем дорогу Помянут ли нас добрым словом? Нянька а? Ведь не помянут Ой, люди не помянут Зато Бог помянет вот, спасибо Хорошо ты сказала Да, выспался. Да, очень. Вот с тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя за завтраком, обедом, ем разные кабули, пью вина, не здорово все. Это прежде минуты свободный не был. Я и Соня работали, мое почтение А теперь работает одна Соня А я Эх, сплю, ем, пью нехорошо А, порядки Профессор встает до 12 часов А самовар кипит с утра Все его дожидается Без них обедали всегда в первом часу Как везде у людей А при них в седьмом Ночью профессор читает, пишет И вдруг часу во втором звонок Что? Что такое, батюшка? Чаю Буди для него народ, ставь самовар Вот порядки И долго они еще здесь проживут? Сто лет Профессор решил поселиться здесь Вот и теперь Самовар уже два часа на столе А они гулять пошли Идут, идут Не волнуйся Прекрасно, прекрасно, прекрасно Чудесные виды mm. Mm. Замечательные, ваше превосходительство Мы завтра поедем в лесничество, папа, хочешь? Господа, mm. чай пить а -а -а. Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте добры а? Мне сегодня нужно еще кое-что сделать А в лесничестве тебе непременно понравится Жарко душно. Нашли, в пальто, в калоши, с зоником. Теперь девятка. <свят> ну, стало быть, бережет себя А как она хороша Как хороша ага. Во всю жизнь не видел женщины красивее Да а, Еду ли я по полю, Марина Тимофеевна ну. а, Гуляю ли в стенистом саду ага. Смотрю ли на этот стол Я испытываю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 Нового, нет ничего. Ничего, все старое. Моя старая галка маман все еще пораженскую про одним глазом смотрит в могилу, другим ищет в своих умных книжках, за новой жизни. А профессор? А профессор по-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете, пишет. Напрягший ум, наморщивший чело, Все оды пишем, пишем. И ни себе, ни им похвал не слышим. Бедная бумага. Он бы лучше свою автобиографию написал. Какой-то превосходный сюжет. Отставной профессор, понимаешь не. Старый сухарь, ученая вобла, подагра, ревматит, мигрень. От ревности зависти вспухла печенка. Живет эта вобла в имени своей первой жены... Живет по неволе, потому что жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастье хотя в сущности сам необыкновенно счастлив. Ну, ты только подумай, какое счастье сын простого дичка, бурсак. Добился ученых степеней, кафедры, стал его превосходительством. Угу. Человек ровно 25 лет. Читает и пишет об искусстве... Ровно ничего не понимаю в искусстве Двадцать пять лет Пережевываю чужие мысли О реализме, натурализме Всяком другом вздоре Двадцать пять лет Меня читает и пишет о том, что умным давно уже Все известно, а для глупых неинтересно А в то же время какое самомнение, только какие претензии. Он вышел в отставку, и, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно неизвестен. А посмотри, шагает только. Как полубуха Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, А какой он Ни один дон Жуан не знал такого. полного успел. Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистое, как вот это вот голубое небо, благородное, великодушное, имевшая поклонников больше, чем он у учеников. Любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы. Его вторая жена, красавица, умница, вы ее только что видели. Вышла за него, когда он уж был стар, Отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что? Почему? А наверное, профессор? Ну, к сожалению, да. Почему же, к сожалению. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. А стараться же глушить в себе бедную молодость, живое чувство. Это не безнравственно. Ваня. Ваня, не люблю, когда ты говоришь. Ну, вот право.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 На воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком счастье я решился, но у меня осталась гордость <свят> А она молодец уже прошла, красота под влиянием законов природы поблекла Любимый человек скончался Что же у нее осталось? Там нянечка мужики пришли <свят> ну? Пойди поговори с ними, а чай я сама Хорошо Елена Андреевна, я ведь к вашему мужу Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то А оказывается, он здоровеханик. Вчера вечером он хандрил Жаловался на боли в ногах А сегодня ничего А я-то сломя голову скакал тридцать верст Ну да ничего, не впервой Зато уж останусь у вас до завтра И по крайней мере высплюсь, квантом сатис Сколько потребуется И прекрасно Это такая редкость, что вы у нас ночуете Вы, небось, не обедали? Нет, не обедал Так вот, кстати, и пообедайте Мы теперь обедаем в седьмом часу Холодный чай Виноватся В самоваре уже значительно понизилась температура Ничего, Иван Иванович Мы и холодный выпьем Виноватся Иван Иванович, а Илья Ильич... Илья Ильич Телегин Или как некоторые зовут меня по причине моего ребого лица Вафля Я когда-то крестил Сонечку Я теперь у вас живу в этом имени -с. Или, если изволили заметить, я каждый день с вами обедаю Илья Ильич наш помощник, правая рука Давайте, крестненький, я вам еще налью а, ах. Что с вами, бабушка? Забыл я сказать Александру, потеряла память Сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича М -м. Прислал свою новую брошюру Интересно Интересно, ну, как-то странно Опровергает то, что семь лет назад сам же защищал Это ужасно Ничего нет ужасного, пейте, мама Но я хочу говорить Но мы уж 50 лет говорим и говорим и читаем брошюры Пора бы уж кончить Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю Прости, Жан, но в последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю mm. Ты был человеком определенных убеждений, mm. светлой личностью mm. Ну вот. да, да, да, да, да. я был светлой личностью, которой никому не было светло <свят> Я был светлой личностью, нельзя сострить давить. Теперь мне 47 лет, до прошлого года я так же, как вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашей этой С холастикой, чтобы не видеть настоящей жизни. А теперь, если бы вы знали, я, я ночью не сплю с досада от злости. Что так глупо проборонил время. Дядя Ваня, скучно. Ты точно а. обвиняешь в чем-то свои прежде убеждения. Нужно было дело делать. Дело? Не всякий способен быть пишущим. Перпетуумобили, как ваш Герр, профессор Что ты хочешь этим сказать? Бабушка, дядя Ваня, умоляю вас Я молчу, молчу, молчу, извиняюсь Хорошая сегодня погода Не жарко? В такую погоду хорошо повеситься Господин доктор, здесь? Пожалуйте, Михаил Львович За вами приехали Откуда? С фабрики Покорно благодарю Ну что, надо ехать До да, черт подели. Как это неприятно, право С фабрики приезжайте обедать Да нет, уж поздно будет Где куда уж Вот что, притащи ко мне Любезный Рюмку водки В самом деле Ну, честь имею, господа Если когда-нибудь загляните ко мне Вот вместе с Софьей Александровной То буду искренне рад У меня небольшое именишко Всего 10-30. Но если интересуетесь, образцовый сад И питомник, какого вы И найдете за тысячу верст кругом Мне уже говорили, что вы любите леса Да Конечно, можно принести большую пользу Но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Вы ведь доктор? Наму Богу известно В чем наше настоящее призвание И интересно Да, дело Интересное Очень. Вы еще молодой человек И <свят> все лес и лес Я думаю однообразно Нет. Нет Это чрезвычайно интересно Михаил Львович каждый год Сажает новые леса И ему уже прислали бронзовую медаль и, и диплом ну. Он хлопочет Чтобы не истребляли старых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 Отношения к женщине полны изящного благородства Браво, браво, браво Все это мило, но неубедительно Так что позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева но ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня Но я допускаю, руби леса из нужды Но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором Опустошаются жилища зверей и птиц Мелеют и сохнут реки Исчезают безвозвратно чудесные пейзажи И все от того, что у ленивого человека Не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топлива. Не правда ли, сударыня?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 Ремку водки прошу откушать. Однако мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имеет поняться. Когда же вы приедете к нам? Не знаю. А опять через месяц?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 Это одно будет для меня величайшим счастьем. Это мучительно. Кто, Кто здесь? Соня, ты? Это ну, я. А ты, Еленочка. Невыносимая боль. У тебя плед упал на пол Я, Александр, затворю окно Нет, ну мне душно Я сейчас задремал И мне снилось, будто у меня левая нога чужая И проснулся от мучительной боли Нет, это это не подагра Нет, Скорее ревматизм Который теперь час Двадцать минут первого угу. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас, да. А? Ну, поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Угу. Слушай, ну, чего мне так тяжело дышать, а? Ты устал. На вторую ночь не спишь. А, говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба.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 Бога ради, молчи. Выходит так, что благодаря мне все из скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно. Замолчи, конечно. ну замолчи. Я ты меня замучил. замучил. Я всех замучил. Я всех замучил. Не Господи. Конечно. Скажи, что ты хочешь от меня Ничего Ну так замолчи, я прошу Ну допустим, я противен, я эгоист, я, я деспот я. Но неужели я даже в старость не имею ну, некоторого права на эгоизм? Никто не оспаривает у тебя твоих прав mm. Я закрою окно mm. Сейчас будет дождь mm. Всю жизнь работать для науки И вдруг ни с того ни с сего очутиться вот в этом склепе, слушать ничтожный разговор. «Я хочу жить!»